Глава двенадцатая. «Ты как хочешь, а я возьму ещё». С этими словами Стэйси открыла контейнер и выводила из него печенье, покрытое шоколадной глазурью. «Не помню, что бы я тебе предлагал», заметил сержант, не отрывая глаз от экрана компьютера. «А это мне компенсация за то, что ты так быстро отобрала у меня Бетти». Констебль откусила кусочек, и крошки посыпались на стол. «Не надо было хлопать ушами». Пен протянул руку с наушниками. Стэйси уже достаточно хорошо знала его, чтобы понять, что он не хочет, чтобы его отвлекали от работы. «Ну что ж, она не против. Это можно только уважать». «А что ты думаешь по поводу этого дела?» — поинтересовалась она. «Я раньше уже занимался двойными убийствами», — пожал плечами сержант. «Ну да, ну да, мы все ими занимались, но тебе не кажется, что именно с этим что-то не так?» Босс выезжает на место преступления и говорит, что об убийстве речь не идёт. «А на следующий день мы уже говорим аж о двойном убийстве, да нам ещё и помощь навязали». Пен задумался. «Знаешь, если я начну искать ответы на все твои вопросы, то это никак не поможет мне побыстрее отсмотреть записи с камер наружного наблюдения». С этими словами он надел наушники. А Стэйси уже успела разослать электронные письмо во все приюты и реабилитационные центры в радиусе 20 миль с описанием неопознанных жертв и теперь ждала. Но пока никаких ответов не поступило. Пэнс что-то печатал как сумасшедший, и стейси не смогла сдержать улыбки. Она уже давно перестала деликатничать со своим коллегой. «В холле 3 никаких камер нет, так что ты напрасно тратишь своё время», — громко заявила она. «То есть твой совет я должен рассматривать как отменяющее распоряжение босса, так?» «Думаю, что она ждёт, что ты сам об этом догадаешься и используешь своё время с большим КПД», — намекнула констебль. «Ну да, как же. Ты, по-моему, забыла, что я больше не новичок». Сержант приподнял один из наушников. Она пожала плечами, радуясь тому, что предложила ему свою помощь. «Пора бы ему понять, что есть распоряжения босса, которые надо выполнять до буквы, а есть и такие, которые ты должен творчески осмысливать. Но попытки провести между ними границу обычно сопряжены с большим риском, так что без защитного оборудования этим лучше не заниматься». М -м -м", промычал Пен, полностью снимая наушники. Стейси оторвала глаза от своего компьютера. «Что, я все-таки понадобилась?» — спросила она. «Анонимный звонок раздался в участке в 10.03 вечера, а если верить Китсу, юноша умер в районе девяти». «И?» — не поняла Стэйси. «Понимаешь, мы все знаем, что полицейским пришлось ломать дверь, так что, судя по времени, позвонить мог только убийца». Стэйси согласно кивнула. «Они бесчётное число раз прослушали запись звонка, но, по словам труп в башне Чосера 4Б, так и не смогли определить ни возраст, ни ползвонившего». То есть убийца должен был находиться в комнате и знать, что девушка все еще жива», — продолжил Пен. Стэсси начала понимать, почему босс так настаивала на том, чтобы трупы были как можно быстрее идентифицированы. Ее тоже ломало от слов «юноша», «девушка», «мужчина», «женщина». Это полностью обезличивало жертвы и создавало пропасть между ними и детективами. «Продолжай», — поторопила она сержанта. «А ты бы на месте убийцы разве не захотела проверить, что оба мертвы?» Его мог кто-то спугнуть, резонно заметила констебль. После чего он позвонил в полицию. С сомнением в голосе закончил сержант. То есть после того, как его спугнули. Разве если бы тебя спугнули, ты бы не захотела убежать оттуда без оглядки? «Пен, твоя страсть к деталям. Почему бы не убедиться, что девушка мертва? Или еще лучше, почему наверняка не убить ее и оставить трупы, чтобы их нашел кто-то третий? Для чего было звонить в полицию?» Стэйси взяла еще одно печенье, но остановилась, прежде чем откусить кусочек. Никаких следов борьбы или сопротивления, никаких гематом или ранений. Такое впечатление, что они вдвоем зашли в эту квартиру, спокойно и тихо уселись и стали ждать своей смерти. «У меня в голове постоянно крутится одно слово», — кивнул головой сержант. «Правда, оно мне не очень нравится. Я все время думаю о них как о чем-то несущественном, о чем-то, что не имеет большого значения. Ты меня понимаешь?» Было видно, что он самозадачен этими своими ощущениями. «Мне кажется, да», — ответила констебль, постепенно соглашаясь с его логикой. «Такое впечатление, что это убийство не имеет к ним вообще никакого отношения, и смысл его в чем-то совсем другом, а они просто часть мизансцены, расходный материал». Стейси была готова с ним согласиться, хотя ей никогда не приходилось расследовать убийство, в котором жертвы не были бы главными действующими лицами. Так что у нее появились сомнения, а не слишком ли Пен увлекся своими выводами. И она уже была готова высказать их сержанту, когда ее компьютер просигнализировал о том, что ей поступило сообщение из реабилитационного центра в Сторбридже. Она прочитала его и повернулась к Пенну. «Не знаю, насколько марка и Эмми были важны нашему убийце, но для нас они действительно важны».